Глава двадцать первая. Точки понимания. «Да?» — не унимается несостоявшаяся свекровь. «Тогда почему у моего сына трещина в ребре и сломан нос?» «Понятия не имею, Галина Степановна. Повышаю я голос, а сама начинаю нервно ходить по кухне. Нет, я, конечно, хотела небольшой сатисфакции от Никиты за отношение к себе, но не до такой же степени». «Но ты знай!» — угрожает женщина. «Я обязательно заявление в полицию напишу и тебя как заказчицу укажу». — Галина Степановна, да вы с сыном поговорите. Ловлю я новую волну нервозности и чувствую, как потеют ладони. Это вообще-то он меня бросил. Какой мне смысл кого-то подсылать? — Жди участкового! — отрезает она и бросает трубку. — Да что ж такое! — топаю я от досады ногой, забывая о растяжении. И тут же падаю на попу на ближайший стул. Боль простреливает аж до икры. Слезы брызгают из глаз. Я растираю их по щекам тыльной стороной руки. Звонить Алексею и задавать вопросы неудобно. Если он посчитал правильным применить к Никите силу, значит, тот сам нарвался или заслужил. Я знаю, каким бывший парень может быть несдержанным на язык. Да и с заявлением наверняка мать Никиты просто блефовала, чтобы меня попугать, но... Что хочу сказать? У нее получилось. Снова сижу, трясусь и не знаю, когда жить до вечера. Может быть, позвонить Никите? И что я скажу? Извинюсь? Нет, нет и нет отмахиваюсь от идеи. Его моя безопасность не волновала и меня не должны. Радует одно — сегодня состоится суд, а значит, завтра вечером я уже смогу увидеть бабушку и сестру. Кое-как успокоив себя, решаю заняться приятным делом сегодняшнего дня. Захожу на сайт магазина одежды и пропадаю на нем почти на полтора часа. В этот раз мои совести независимость помалкивают в тряпочку, потому что я больше не ощущаю Алексея для себя чужим мужчиной. Своим, правда, тоже не считаю, но мы сблизились очень сильно, и это факт. Я даже жалею, что мы вошли с ним в наши отношения таким некрасивым образом. Может быть, случись все как-то иначе, у нас был бы шанс? Отправляю заказ, закрываю страничку сайта и обхватываю себя руками за плечи, зависая глазами в одной точке. Не сходится. В моей голове живет будто два Алексея Баринова. И я не могу понять, какой из них настоящий, а какой нарисован воображением. Но, наверное, самое главное то, что в обоих этих мужчинах есть одна общая черта. С ними спокойно, даже если глобальный трендец происходит по их вине. Поэтому я до сих пор нахожусь здесь, в этом доме. Пытаюсь поймать в своих рассуждениях еще одну важную, как мне кажется, но постоянно ускользающую мысль, но не успеваю, потому что в прихожей раздается звонок домофона. Сотрудники клининговой компании заполняют дом как саранча. Улыбчивые женщины лет сорока умело работают тряпками и распространяют вокруг себя запах моющих средств. Мне остается только объяснить, что в кабинет Алексея входить строго запрещено и спрятаться на диване в гостиной перед большой плазмой. Так и не разобравшись с пультом, я погружаюсь в телефон и как заправская домохозяйка просматриваю кулинарные сайты И брожу по акциям детских магазинов. У Ксюхи летняя одежда — это расходный материал. Нужно бы прикупить еще. Интересно, когда будет удобно поговорить с Бариновым о деньгах? У меня пока кое-что есть, но хватит совсем ненадолго. Деньги. Пробирает меня мыслью. Если этих мошенников сегодня посадят в тюрьму, значит, Алексей должен вернуть свои деньги назад? Получается, что я больше ему ничего не должна. Или это ничего не значит? «Извините», — скромно стучит по дверному косяку работница клининга, — «мы все закончили. Примите, пожалуйста, работу». Отрешенно киваю и, снова оторванная от своих мыслей, иду осматривать дом. Провожаю женщин, начинаю заниматься ужином и неожиданно для себя осознаю простую и понятную вещь. «Если сегодня мы с Алексеем нормально не поговорим, то меня поджидает нервный срыв. Об этом говорит все» постоянные опустошающие сознание мысли, внутренний тремор, желание исчезнуть и посидеть под столом, пока это все не закончится, усталость, отсутствие аппетита. Я даже не кусочничаю, пока нарезаю сыр для салата. Заканчиваю с ужином, встречаю курьера с вещами и, не разбирая пакеты, отношу их в комнату. Открываю в доме окна и выхожу к бассейну, потому что очень хочется свежего воздуха. Сажусь на шезлонг и обнимаю себя за колени. Рука болит, болит нога, делаю судорожный вдох и выдох. Так крупно попасть могла только я. Возле дорожек зажигается светочувствительная подсветка и начинает отражаться бликами в воде. Я почему-то думаю о том, что сестре понравилось бы жить в таком большом доме с бассейном. Она невероятно любит воду и просится на море. «Эй, что у нас снова случилось?» Низкий ласкающий голос запускает по рукам мурашки. Я вздрагиваю, поднимаю голову и во все глаза таращусь на неожиданно появившегося Алексея. «Как ты?» Дирижируя пальцами, пытаюсь объясниться. «Я что, не услышала машину?» «Нет». Он подходит ближе и опускается на соседний шезлонг. Я замечаю, что справа от себя на траву он ставит большой бумажный пакет. «Просто мы с мужиками выпили, и меня привез водитель». — Поняла. Отвечаю и сбиваюсь с дыхания, потому что пальцы Алексея тянутся к моей щеке и поглаживают ее. — Как прошел день? — Он внимательно смотрит мне в глаза. Облизываю губы. — Я должна что-то сделать? Он же пришел домой. Поцеловать, покормить? Но вместо всего этого я задаю вопрос, который меня волнует больше всего. — Их посадили? — Да, — кивает Алексей. — На десять лет мы именно это и отмечали. «Спасибо!» — говорю искренне, и не нахожу ничего лучше, как прижаться губами к его ладони, которая застыла возле моего лица. Тут же смущаюсь этого порыва и задаю другой вопрос. «Кушать хочешь?» — Алексей хмыкает и шутливо щелкает меня по носу. «Не хочу. Я привез нам кое-что вкусное». Переводит взгляд на пакет. «Разберись с этим, а я пока переоденусь». Запарился в костюме. «Хорошо». Я спускаю ноги вниз и хочу взяться за ручки пакета, но Баринов подхватывает его первым. Я помогу. Он уходит в сторону дома первым, а я по характерному бутылочному звону понимаю, что меня сегодня собрались напоить. Ну и хорошо. Так даже проще будет разговаривать. На кухне достаю из пакета вино и разные контейнеры с мелкой закуской. Выглядит все очень дорого и красиво. Явно упаковывали в ресторане. Раскладываю все это великолепие на большие тарелки и достаю из шкафчика бокалы. Волнуюсь. Мою фрукты и режу их на кусочки. Нож соскальзывает с кожуры яблока и проходится по коже. Черт! Отдергиваю руку и осматриваю ранение. Не смертельно, даже крови нет. Аня, что с тобой? Алексей снова застаёт меня появлением врасплох. Я оборачиваюсь и упираюсь руками в столешницу. Извини. Закусываю губу и мотаю головой. Ты прав. Я не в себе. «Рассказывай», — тяжелеет голос Баринова. Алексей складывает руки на груди и прислоняется плечом к холодильнику. «Я не могу не заметить, что в домашней футболке и джинсах он выглядит ничуть не хуже, чем в костюме. Мой взгляд непроизвольно задерживается на мышцах груди и рук. Да, силы в нем однозначно немерено. Интересно, он тоже бил Никиту? Или это задача не его полета? Все восхищение Баринова моментально испаряется» и я делаю глубокий вдох, чтобы задать вопрос. Скажи, а какая необходимость была применять к Никите силу? — Не понял. Каменеет Алексей, а его глаза недобро вспыхивают. Мне звонила его мама, тушуясь, начинаю я тараторить, и сказала, что Никиту избили какие-то люди, обещала написать заявление. — Мои люди у него не были, — хмурится Баринов. Сегодня всем было чем заняться, а избить этого идиота мог кто угодно. У него одних долгов только выше крыши. — Каких долгов? — охую я. — На самом деле, по мелочи и в основном по обслуживанию тачки, — спокойно говорит Алексей. — Но я могу и чего-то не знать. — Да, точно. Ты же читал переписки, — вспоминаю я. — Тогда почему он сказал матери, что это из-за меня? — Спрашиваю, не понимая, кому верить. — Чтобы пожалели, — усмехается барин. — Это же логично. — Значит, мои вещи сегодня оттуда никто не забирал? — переспрашиваю. — Нет? — он качает головой. — Даже ключи у тебя не брали. — Точно. Становится легче мне, и я даже пытаюсь улыбнуться. — Извини, — говорю неуверенно. — Отработаешь, — хмыкает Алексей и подходит к столу, забирая с него вино и бокалы. — Если это все вопросы, то бери тарелки и пошли обратно к бассейну. — Пошли. Соглашаюсь с ним. Вопросы, конечно, у меня не все, но задавать их тоже нужно, не борзея.